История поп-музыки Впервые термин поп-сонг в английском языке прозвучал еще в 1926 году, однако истоки поп-музыки появились задолго до этого момента. Ее непосредственным предшественником была народная музыка, а также более поздние уличные романсы и баллады. Современная поп-музыка всегда формировалась параллельно с другими жанрами. В 50-е и 60-е прошлого века ее наиболее типичной формой был так называемый традиционный поп, который в СССР СССР называли эстрадной музыкой или эстрадой. Традиционный поп исполняется певцом-солистом под фоновый аккомпанемент. В США эстрада была тесно связана с джазом в во Франции с шансоном. Не путать оригинальный французский жанр с русским блатняком. Аналогичные исполнители были популярны и у нас. Леонид Утесов, Клавдия Шульженко, Марк Бернес, Владимир Трошин. Значительную часть поп-сцены США составляют афроамериканские исполнители в жанре соул. Настоящим рывом поп-музыки стало появление в 1970-е стиля диско, евродиско, и таких групп, как Абба, Бонни М, Чингис Хан и Биджис. Именно тогда на дискотеках поп заместил рок-н-ролл. И с этого времени танцевальная музыка, dance music, является одним из основных направлений поп-музыки. Благодаря появлению музыкального телевидения, в частности телеканала MTV, в 1980-е формируется культура видеоклипов. В США появляются такие звезды, как принц, Мадонна. На поп-музыку в этот период оказывают влияние хип-хоп, соул и ритм н блюз. Несмотря на то, что соул возник еще в 1950-х, до 1980-х он оставался музыкой, которую слушали преимущественно афроамериканцы. Такие исполнители, как Уитни Хьюстон, Стиви Вандер и, конечно же, Рэй Чарльз, выступающий на R&B и соул-сцене с конца 50-х, сделали этот стиль одним из основных в современной поп-музыке. В 90-е и к вышеописанным жанрам прибавляется множество разновидностей электронной танцевальной музыки. Хаус, техно, транс, драм н -бейс.